Вообще, вообще мы Мы попрощались до завтра. Отец пытался у меня узнать, где планируется завтра торжество, но я ничего не мог ему сказать, сам не знал. Смешная ситуация, учитывая, что я жених, точнее муж, точнее Фиг с ним, неважно. вернувшись, увидел у мамы дома Славку. Он хотел со мной повидаться, но не застал и остался ждать. Народу у Оли Роевых собралось и без него целая толпа. Родственников у Ахмада просто куча всё-таки. Славка, увидев меня, радостно вскочил и обнял. Как он изменился? Повзрослел. Взгляд стал другой, серьёзный, жёсткий немного. Раньше весёлым был, а сейчас складка жёсткая у рта образовалась, не улыбается почти. Очень обрадовался другу, не ожидал, что так соскучился. Хотели сесть поговорить, но какое там. Родня Ахмадовская тут же в свои разговоры втянула. Свадьба, учеба, планы на жизнь, а детишки когда и прочее в том же духе. В итоге кое-как отбились, вышли во двор. Эх, там тоже не протолкнуться. Давай, может, к нам, предложил Славка. Хоть поговорим спокойно. Давай, только Глею найду сейчас, предупрежу. Начал искать жену, оказалось, что она пошла к своим и еще не возвращалась. Ну и хорошо. Пусть тоже небось, соскучилась. Мы пошли со Славкой к Липкиндам. Клауда Васильевна расплакалась от радости, увидев меня, усадила за стол, Эмма обняла меня радостно, поздоровались. Эмма после аварии тоже сильно изменилась, стала какой-то спокойной, что ли. То у нее раньше вечный испуг в глазах был, а сейчас она уверенно смотрит, поразительно просто. Чаще наоборот бывает, что люди после таких потрясений всего боятся, чуть что в панику впадают. А она наоборот успокоилась, словно поняла, что плохое уже, собственно, случилось, бояться поздно. Как же у вас хорошо, ребят, сказал им я. Держитесь друг друга, вы хорошо друг на друга влияете. Да, я бы еще не айме, сказала Эмма и сникла как-то сразу. Да, армия — это серьезный вопрос. Если в конце года призовут, то это меньше двух месяцев осталось. Если бы яма уже восстановилась, то проблемы бы не было особой. Подождала бы пару лет, что что-то поделать? Но сейчас пока рано раны одной склары Васильевны и малышами оставаться. Нельзя там еще на полгода отсрочку по здоровью продлить. Поинтересовался я. А зачем? спросил Славка. Чего тянуть, если все равно служить однажды нужно будет? Но два года, Слав, возразил я. Мочно, чтобы не призвали, у нас негде учиться. Это надо будет куда-то уезжать на пять лет, начал рассуждать друг. А я ему тут не оставлю одно». Квартира Якубовых. Галия пришла домой изумленно оглядываясь по сторонам, стала искать родителей. Дом был полон народу. она еще хотела на шевует сюда прийти с мужем. Хорошо, что у матери Паши остались, там хоть дом место побольше. Галяя детка, услышала она, тётя Диля, папина сестра, кинулась к ней из кухни. "Ой, здравствуйте!" обрадовалась Галия. "А Зара с вами?" Тут и Зара появилась. Двоюродные сёстры обнялись, не виделись несколько лет. Галяя в кругу семьи собравшейся в какой-то веки провела весь остаток дня. Вернувшись, Калировым застал еще больше народу. Складывалось впечатление, что люди все пребывают и пребывают. Скорее всего, конечно, это мне казалось, но ощущения периодически были близкими к панике. Это же сколько народу у нас на свадьбе будет? С иронией вспоминал наши с Галиёй планы отметить тихо, по-семейному, без торжеств. Ага, что-то пошло не так. Сначала в Москве друзья пир на весь мир закатили, А завтра мы по-семейному в Святославле повеселимся, с половиной города, причем не только нашего. И главное, что меня особенно забавляло. Я вообще не контролировал ситуацию, от слова совсем. Да блин, я даже не знаю, где праздновать будем. Жену мою не видели? спросил я своих. У родителей своих все еще не приходило пока, ответила мама. Мама Кстати, а как бы мне с работы всех позвать? Вспомнил я, о чем хотел спросить. Проработал там все таки довольно долго, обидится, что на свадьбу не пригласил. Так мы позвали уже, тут же успокоила меня мама. Только Ирина Викторовна придет, а Изольда не сможет, к родне на праздники уехала. И шансов тоже поздравление передал, извинился, что не придет. У него командировка срочная, Герман его повез». Так, значит, Германа тоже не будет. Жаль. Ну ладно, как уж есть. Главное, что позвали. Так, я же вроде жену искал. Где она? Точно у родителей. Ну, у родителей, так у родителей. Значит, нам туда дорога. Дома у уgly меня ждала дежавю. У подъезда сидел Марат с какими-то явно родственниками и что-то оживленно обсуждал. Похоже, у них в квартире тоже тесно. Мужиков на лавочку к подъезду выселили. Со смешкой подумал я: видимо, Загит решил не отставать от Ахмада и показать, что у него тоже любящих родственников хватает. Со всеми поздоровался за руку, постоял немного, пообщался, потом поднялся в квартиру. Дверь была открыта, как я и думал, в квартире яблоку негде было упасть. Пошел по комнатам искать жену. Тут меня увидел Загид. — Ой, дядь, иди сюда. Он пригласил меня выйти на балкон. Не квартира, а проходной двор стало. Поговорить нельзя без свидетелей. Я кивнул, не особо понимая, о чём он хочет поговорить. Что это за история с кооперативом, про которую никому рассказывать нельзя? Сходу спросил меня Загид. "Почему твой отец не в курсе?" "Потому что это всё по знакомству", ответил я. "Есть очередь, а мы, получается, в обход очереди смогли попасть. Чем меньше людей об этом знают, тем лучше". "А как это у вас так получилось?" Загид смотрел удивленно. "Шунтку ли в Москве квартиру построить? Я себя по Комсомольской линии хорошо проявил. Важное расследование провел. Мой куратор по Комсомолу знает меня давно, еще со Святославля. Так что как-то так получилось", коротко объяснил я, не вдаваясь в подробности. "Ну, родному отцу не сказать", возразил Загид. "Не понимаю." Ему в первую очередь не стоит знать. Он у меня очень любит гордиться достижениями своих детей. Боюсь, что не удержится и начнет хвастаться налево и направо, а мне светить квартиру никак нельзя. Вот вам я доверяю, вы не из болтливых». На лице Загита отразилась напряженная работа мысли, хотя и видно было, что и комплименту он обрадовался. Как же? Ему больше доверяю, рассказал, а родному отцу не решился. — Пройдет немного времени, продолжил объяснять я, пару лет хотя бы. И я скажу ему, что буду выкупать эту квартиру, договорился с хозяевами. А еще через пару лет скажу, что выкупил. Понятно. Ну, смотри сам. Твой отец, тут тебе, конечно, виднее. Успокоился наконец Загит, и мы вернулись с балкона в квартиру. Где же Галя? нашел её в окружении женщин в одной из комнат. Как бы мне ее пошустрее вытащить из объятий родни? Милая, начал я. Скоро спать ложится, а тебя дома нет. Женщины рассмеялись, а Глея слегка смутилась, зато ее сразу отпустили. Муж зовет, беги скорей", сказала Глее одна из женщин. Глея тут же стала и со всеми попрощалась. "Ну, наконец-то. Весь день тебя не видел", поцеловал я Глею, когда мы отошли немного от ее дома. я Тоже соскучилась по тебе просто ужасно, обняла меня жена. Но у раньше никак не получилось бы столько родственников приехало. Я некоторых уже пару лет не видела. Со всеми поговорить надо. На что я рассказываю? У вас же все то же самое дома, добавила она со смехом. И это точно, я кивнул. Кстати, а ты выяснила что-нибудь про планы на завтра? спросил я Галию. Ой, «Мои а её родители скооперировались и сняли целое кафе на весь завтрашний день, представляешь? восторженно сообщила она. «Это какое? В центре кафе мороженое, что у нас одни пирожные и мороженое на столах будут, усмехнулся я. Да что ты? Приготовит все, что надо. Наши родственники уже почти все перезнакомились, договорились, кто что принесет, кто что готовить будет. И в кафе повара есть, тоже помогут. Ну так-то и неплохо вроде. Центр города, всем одинаково, потом до дома добираться. Единственное, там дом Полянских, в двух шагах. Все гуляние у Дианы будет на глазах. Давай сейчас еще к Аристарху забежим. Вспомнил я про деда. Хочу пригласить его с внучкой и зятем. Три человека погоды не сделают при такой толпе, решил я. Тут уже не принципиально количество, все равно гостей много. Аристарха я очень хотел на свадьбе видеть и Ивана с Вероникой. Меня с ними здесь многое связывает. Иван вообще считай первый человек, с которым я в этой новой жизни встретился. Да еще и при обстоятельствах таких специфичных. Он Пашке жизнь по факту спас, и я его тоже выручил да не раз. Правда, важно на свадьбе не хлопнуть лишнего и не ляпнуть ничего такого. Дал себе зарок я. Аристар был дома встретил нас с радостью от новостей, опешил чутка. Сумел я таки удивить бывалого деда. Поговорили немного, дед обещал обязательно быть на свадьбе с Иваном и Вероникой. Попрощавшись, до завтра, пошли наконец домой. Вернувшись домой, застали у нас отца. Он пришел уточнить, где завтра собираемся, и узнал ведь, где теперь мама живет. Вот славный этот городишка, ничего ни от кого не скроешь». Расспросил его, как они с Кирой и детьми устроились, рассказал, что кафе возле дома Полянских прямо. Отец хмыкнув, пожал плечами. Ну и правда, не переиграешь уже ничего. Посмотрим завтра, как все пройдет», — Проводил отца и вернулся к своим. Народ уже праздновал, благо было чем. Надеюсь, выкуп невесты вы не планировали по второму разу. Решил уточнить я. Не, повернулся ко мне Ахмат. У нас ход платный будет. Как это обалдел я. Можно деньгами или подарком заплатить, а можно концертным номером, пояснил он. Знает, знает. Не боись», — сказал брат Ахмада. Хорошо, у вас все под контролем, похоже, молодцы, сказал я и пошел искать себе место, где можно прилечь на ночь. Решил ситуацию отпустить и просто веселиться, Все равно ничего не контролирую, что толку суетиться. С Галиёй просто переглянулись, грустно и послали друг другу воздушный поцелуй. Про отдельную комнату для нас речи даже и не шло. Родственники штабелями в каждом углу лежали на матрасах. Придется ждать до Москвы, видимо. Утро было суматошным. Сбор в кафе назначили на 11:00 утра. Женщины спешили навести марафет и выдвинуться пораньше в кафе для организации застолья. Вы все сами собираетесь готовить, уточнил я. "Не зачем", ответила мама. "Повара сложные блюда еще с утра делают. Сами мы будем бутерброды мазать, нарезку раскладывать. И соление домашние, — добавила Зарета, сестра Ахмада. "Свою черемшу привезли же, чеснок маринованный". "Отлично", ответил я, как они заморочились. Женщины ушли в кафе, Галия уже при полном параде пошла вместе с ними. Ахмат на свои копейки повёз ящики с водкой, различной газировкой и коробки с шампанским. Больше ничего туда не влезло. Меня поставили домашнее вино по бутылкам разливать. Ахмат не знал, есть ли у него в доме воронка для пищевых продуктов. Пришлось разливать заварочным чайником. Вкусное вино, кстати, оказалось. А что, мне можно? На своей свадьбе даже нужно Там уже что очень приятно и по закону стало можно. Едва мы в ЗАГСе расписались, у меня теперь все права как у восемнадцатилетнего. Или я перемудрил, и с алкоголем все же восемнадцать без всяких других отмазок строго работает. Хотя какая разница? В СССР никому до этого дела особенно нет. Да и я не планирую злоупотреблять. В половину одиннадцатого мы выдвинулись звеня бутылками в сумках в центр города. Еще на подходе к кафе увидел кучкующихся родственников со стороны жены во главе с Маратом, а рядом с ним стояла я не поверил своим глазам, Юлька с большим животом. Ты что тут делаешь? подбежал я к ним и отдал бутылки Марату. Я в декрете, гордо заявила подруга. Рожать приехала к маме под крылышко, догадался я. Понятно. Юлька, как я рад тебя видеть. Обнять ее получилось только со второго захода, когда обошел ее сбоку. А Игнат работает, отпуск возьмет, как малыш родится, приедет нас из роддома встречать и месяц с нами тут побудет, Потом вместе вернемся. Какие у вас планы грандиозные, порадовался я за них. Я и не думал, не гадал, что ты решишь путешествовать, не пригласил тебя, а ты сама пришла, я так рад. Слава Самы сейчас подойдут, Мишка Кузнецов тоже предложил ей пройти в кафе. Что стоять на улице? Смотрите, кто пришел», — объявил я, как только мы вошли вовнутрь. Юльку тут же обступили. Мама с бабушкой, Галя другие женщины с любопытством подтянулись. Усадили Юльку сразу за стол, тут же понеслись шуточки, что она родит нам тут на свадьбе. Нет, мне еще два месяца ходить, смеялась Юлька. Тут в кафе начали прорываться гости на пути к столам осуществляли Ахмат и Марат. Таких приезжатых вышибал еще ни одно кафе не видела. Они требовали выкуп с каждого, по-моему, даже с детей. Принимались любые варианты: деньги, подарки, стихи или песня. Мы с женой стояли рядом и встречали гостей. Некоторые произносили странный пароль номер, и их пропускали. Некоторые семьи пели хором, как батя с Кирой и детьми. Они под дружный аплодисменты гостей очень слаженно спели купила мама Лёша отличные галоши. Поразило наличие аппаратуры, и микрофонов и конференция, который очень хорошо обыгрывал каждый номер, как будто знал, с чем идут гости. Оксана с сестрой Загита Дилара и сам Загит показали целый мини-спектакль про взаимоотношения в смешанных семьях. Все чуть ли не под столом валялись от смеха. Никто не оскорбился, не посчитал признание разницы в менталитетах чем-то неприличным. Посмеялись и пошли дальше, как и должно быть. Некоторые гости рассказывали анекдоты, и большинство из них были бородатыми до безобразия, но, судя по всему, только для меня. Славный получился концерт. Насмеялись все от души. Участники очень серьезно подготовились. Некоторые перед выступлением переодевались. Между номерами успевали выпить и закусить. Потом начались танцы. Приглашенный тамада организовал из гостей гигантский ручеек. Немного отдохнули и принялись все вместе плясать летку и енку. Особенно резвились дети. Клара Васильевна пришла с младшими внуками, батяных двое, заретина девочка, правда, ей уже 12, но она с удовольствием возилась с нашей Аришкой. К вечеру все были уже пьяные, уставшие, но довольные и счастливые. В разгар праздника тамада вдруг приглушил музыку. "Товарищи, у нас опоздавшие", торжественно показал он на пару, скромно топтавшуюся у входа. "Штрафную каждому". Две начали кричать уже хорошо подвыпившие гости, а мы с отцом удивленно переглянулись и направились к вновь прибывшим. Диана, Сергей приветствовал я их. "Какими судьбами? То есть очень рад. Проходите, пожалуйста". "Да, неудобно", ответил Серёга. "Мы ведь без приглашения". "И, кстати, ты что-то хотел сделать?" пихнул он легонько в бок Дианы. Сестра краснея, попросила позвать Галию. Мы переглянулись с отцом, и решили рискнуть. Кричать на всё кафе не стало, сходил за женой. Диана не стала говорить при всех нас, отвела отвелагалию в сторонку и теребя перчатки в руках, что-то ей коротко сказала. Надо знать мою жену, она как будто только этого и ждала, кинулась обнимать Диану, схватила ее за руку и потащила к вешалкам раздеваться. "Счёт придется тебе задержаться", сказал я Сереге, — но он и не возражал. Мы с батей выбрали самый тихий уголок за столом, усадили гостя, поставили перед ним ближайшую тарелку с оливье и большой ложкой начатую бутылку водки. Батя бутерброд откуда-то утащил с копченой колбасой. Ну, рассказывай, Сели мы напротив него и собрались слушать. Что? Не понял, Сергей. Где ты Диану взял и как уговорил ее сюда прийти? Не успел он рот открыть, как кто-то поставил перед ним чистую тарелку, приборы, рюмку и стакан. Ну, иду я себе по Ленина, никого не трогаю, начал рассказывать он, накладывая себе в тарелку оливье. Смотрю, на другой стороне улицы Диана бежит, раздетая в тапках, ревет. Поймал ее, вырывалось еще бестия. Пытать стал, что случилось. Она как давай рыдать: никто ее не любит, не понимает, никому она не нужна. Даже мать родная предала. Отвел ее к подружке, а то и нет, она в Брянск поступила учиться. Батя ее пригласил зайти после пяти, приехать должна на праздники. Пришлось пока Диану к себе отвезти. Мать моя её накормила, успокоила. Вечером к этой Свете пошли. Герасимович, догадался я, как она Нормально учится. Тяжело к общежитию привыкала. В Питером с соседками живет. Но уже втянулась. Про тараканов на кухне рассказывала, про стирку в холодной воде, Еще всякие ужасы про крышу протекающую. Мы от нее ушли, Диана, давай снова плакать. Что, спрашиваю, случилось? А из нее как полезло. Мы с батей переглянулись. «Небось, жаловалась, как мир несправедлив. С усмешкой спросил я: "Нет. Ничего подобного, удивленно посмотрел на нас Серега. Рассказала, как с Галиёй рассорилась, как из института сбежала. У нее все хорошо было, но нет, надо было все испортить. Все учатся, даже Светка в другой город уехала, одна там где-то пробивается, а ей на всем готовом не жилось. Мы с батей только переглянулись. Думаешь, мозги на место встали? спросил меня отец неуверенно. Я пожал плечами. Ну, судя по тому, что Голеяс не обнималась, похоже, Диана прощение попросила. Это я ей посоветовал, подтвердил мои догадки Серёга, не откладывая в долгий ящик. "Молодец!" шлепнул его по плечу батя. Прямо гора с плеч упала, мужики, надо за это выпить. Я огляделся в поисках домашнего вина, Вот купить не хотелось. Пошёл вдоль столов. Голея, Юлька, Диана и Эмма сидели вместе. Все кроме Дианы расслабленно улыбались, а Диана явно все еще чувствовала себя не в своей тарелке. Как дела, красавицы?» — подошел я к ним. Вина не осталась, не видели? Диана воспользовалась моментом и тут же вскочила и начала искать вино на столах. Схватила какую-то полупустую бутылку и показала мне. Это оно? спросила сестра. Оно, оно. Схватился я за бутылку, но Диана не отпускала ее. Взглянул на нее удивленно. «Прости», — сказала она, и поздравляю. Она отпустила бутылку. "Спасибо", ответил я и пошел к отцу и Серёге. "Выпьем за то, что ты так вовремя шел вчера по улице Ленина", сказал я тост и чокнулся с ними своей бутылкой. Диана извинилась сейчас передо мной. "О, как", заметил довольный отец. "И поздравила", добавил я. К нам присоединились Мишка со Славкой. Гости, натанцевавшись, расселись снова за столы и начались песни. Пели и романсы и народные песни, и просто так, и под гармонь. Протомаду все забыли. Свадьба перешла в ту удивительную фазу, которая часто бывает в конце крупных семейных застолий, когда все общаются в свое удовольствие и компаниями, и небольшими группками. Все со всеми обнимаются, беседуют о чем то и всем хорошо. Бабушки ушли с Аришкой домой, устали уже. Часть гостей тоже попрощалась. Женщины начали собирать со столов остатки еды и напитков, упаковывать их в заранее принесенную посуду. Парни, помогите подарки погрузить в машину, попросил я друзей и взял у Ахмада ключи от копейки. Подарками и конвертами был завален целый стоявший отдельно стол. Собрав все конверты и убрав их во внутренний карман пиджака, я взял сколько смог пакетов и коробок и понес их в машину. Мишка и Славка последовали моему примеру. Надо будет узнать у Ахмадова, что банкет обошелся. Надо же компенсировать как-то им затраты. Такая свадьба это тебе не студенческий фуршет. Это там, мне друзья сказали, 100 рублей давай, что не хватит, мы сами соберем и доложим. Фуршет фактически подарили нам с Галей. Сами его и съели. А здесь размах другой совсем. Интересно, а Барщёвскому трёх плёнок хватило все заснять. И отцу надо будет про фотографии напомнить, которую он в ЗАГСе снимал. Сегодня за фотографии друг Марата отвечал. Марат мне сразу сказал, что потом все напечатают и нам готовый альбом презентуют. Так что подождем. Эх, отличная свадьба получилась.